И в этом смысле Армагеддон уже идет. Еще раз хочется сказать, слава Богу, что реальность ничего общего с прогнозами астрологов не имеет. Но может западные астрологи точнее? Что ж, проверим. В конце 1998 года Журналист литературной газеты Михаил Озеров попросил составить гороскоп для России лучшего в Великобритании астролога. Газета «Гардиан» назвала ее наиболее точно попадающей в цель предсказательницей на Западе. Марджори Ор. Вот выдержки из ее интервью. У России очень мрачное будущее. В ближайшие годы для вашей страны время чрезвычайных переворотов, напряженности и стрессов. Россия подвергнется таким испытаниям, каких не было после Октябрьской революции. Панический ноябрь этого года продолжит состояние крайне нервных ощущений из-за отсутствия контроля со стороны властей. Плутон, входящий в соприкосновение с Юпитером, может способствовать определенному подъему в январе, но в конце февраля сами основы России будут расшатаны. Вообще 1999 и 2000 годы наполнены взрывчатыми ситуациями, Внезапными переменами и крайне неприятными сюрпризами. Хотя развитие событий в России связано прежде всего с вашей внутренней ситуацией, не исключен также негативный эффект из-за агрессивной политики Китая в этот период. Мрачными представляются первая неделя мая – и первая декада июля 1999 года. Они откат назад. К марту 2000 года революционные влияния, которые привели к большевистскому октябрю, вернутся, означая завершение всего цикла. Круг как бы замкнется. На вопрос Михаила Озерова Но, может быть, ваш прогноз не сбудется, миссис Ор уверенно отвечает. Так не бывает. Бывает, госпожа, астролог номер один западного полушария. Еще как бывает. И приведенный выше отрывок из вашего же прогноза, красноречивое тому свидетельство. Впрочем, по утверждению некоторых средств массовой информации, были и предсказатели, чьи прогнозы все-таки оправдывались. В качестве примера обычно рассказывают, пользовавшись большой популярностью в начале 20-го столетия в Америке, Евангелине Адамс. Кстати, она родственница президента Соединенных Штатов Америки Джона Куинси Адамса. Однажды звезды сообщили ей, что отель в Бостоне, в котором она проживала долгое время, ожидает несчастье. Адамс спешно покинула отель. Прочие постояльцы, гостиницы, смеялись над астрологом, но недолго, спустя два дня после отъезда Евангелины, Здание сгорело. А в 1931 году госпожа Адамс определила по звездам, что Соединенные Штаты Америки вступят в войну в 1942 году. Так оно и произошло, хотя самой Евангелине торжествовать по поводу точного прогноза не пришлось. В 1932 году Она отменила свой цикл лекций на том основании, что скоро умрет, и именно в этом году она закончила свой земной путь.